Чудовище видело все, от начала до конца. Это было похоже на безумие. Какой-то ненормальный сидел в этом чёртовом броневике. Только сам дьявол мог вершить такое. Когда на глазах у него двери ангара разлетелись в стороны, визжа, скризя, ща, когда из темы выскочила наружу ревущая машина, чудовище было готово броситься назад, в погреб, в земляной лаз, в трубные полости. Но что-то удержало его. Оно смотрело на происходящее словно завороженное, не могло пошевелить даже кончиком щупальца, не слышало, как что-то орал в самое ухо Хенк. Потом тот убежал. Чудовище увидело его через окно на площади. Хэнк, как отержимый, полил из своего пулемета по броневику. Потом он бросил одну гранату, другую. Обе разорвались, не причинив машине никакого вреда, лишь заставив ее дважды вздрогнуть. Он стрелял до самого последнего мига, до тех пор, пока дребезжащие гусеницы не смяли его, не превратили в безжизненный кровоточащий мешок. Чудовище увидело других выпрыгнувших из люков, и оно все поняло. Это были поселковые парни из Ватаги Пака-хитрица, а может быть, из какой-нибудь другой. Но точно поселковые. Нет, оно не могло сидеть на месте. Не могло допустить этой кровавой бессмысленной бойни. Это было сверх его сил. Оно рванулось к выходу. "Не лезь, малыш, не впутывайся в это дело", голос отшельника прорвал расстояние и преграды. "Это не твоё дело, малыш. Отстань". Я не пущу тебя туда. Чудовище вдруг почувствовало слабость. Мышцы размякли, спина прогнулась, оно упало на пол. Щупальца трепехались и застыли на кафеле плиток. Я не пущу тебя на смерть. Всё равно ты никому не поможешь, только погубишь себя. Я сам собой распоряжаюсь, прохрипело чудовище. Сам Оно напрягло все силы, собрало волю, заставило себя привстать на колени, опираясь щупальцами о пол. Тело не слушалось, но чудо еще превозмогало слабость. Оно становилось сильнее собственного тела, собственных мышц, крепче собственного хребта и костей, прочнее собственных сухожилий и связок. Оно встала. Биг, я прошу тебя, не лезь в это дело, почти умоляюще проговорил в мозгу отшельник. Это. Мое дело. Наплюй, забудь. Нет. Чудо еще встало. Оно бросило взгляд в окно, там бушевал сильный пожар. Броневик стоял возле огромного полупрозрачного дома. Его пулеметы работали без умолку. Дом уже занимался. Снизу его начинали лезать языки пламени, а пулемет все строчил и строчил. С верхних этажей сыпались обломки. Со средних начинали выпрыгивать люди. Пламя разгоралось. Стой, стой, Биг. Нет. Чудовище почувствовало, что тело налилось силой, оно рванулось к двери, вышибло её одним ударом, выскочило наружу, споткнулось, упало, перевернулось три раза через голову, но не остановилось. Тут же вскочило на конечности и бросилось к броневику, к пылающему дому. Пожар становился всё сильнее. Броневик заезжал то с одного края, то с другого. Теперь очери дебили не в сам дом, а А в людей выпрыгивающих из окон, крики раненых, горящих к заживу были нечеловечески громкими, пронзительными. В 10 прыжков чудовище подскочило к броневику, но тот уже подался назад. Башенка развернулась, и в грудь чудовищу прошла очередь из крупнокалиберного пулемёта. Пули попадали в незажившие раны. Боль была лютой, непереносимой. Пули сыпались градом. но все в одно место, почти в одну точку, будто опытный и умелый стрелок задался целью пробить таки непробиваемую толстую кожу. И он почти достиг своего, чудовищно чувствовала, что пули начали проникать внутрь, что они вонзаются в кости, в мясо, пробивают вены. И оно прыгнуло. Прыгнуло в последний раз. прямо на этот жуткий грохочущий ствол. Уже теряя сознание, оно уцепилось всеми щупальцами в саму башню, упёрлось конечностями в броню машины, рвануло на себя, выворотило башню с корнем вместе с сидящим под нею и упало назад. Так и упало, с зажатыми в щупальцах бронированным колпаком. Воронённый ствол воткнулся в землю, застряв в ней. Бронированная машина еле перебирает траками, наползала своим плоским брюхом на чудовище, расплющила его, придавила. Нос машины задрался, застыл над придавленным. Но чудовищу уже было всё равно, кто на нём, что и сколько оно весит. Чудовище ничего не чувствовало. Из раскорёженной машины выскочило наружу что-то полубезумное, злобно шипящее. существо с пулемётом в руках, прямо с брони. Оно послало в пространство несколько очей, потом спрыгнуло на землю, отстреливаясь от невидимого противника, побежало в сторону ангаров. Свидетелей последней схватки чудовища не было. Или почти не было. Пожар долизывал их тела. Любопытующие начали собираться позже. Толпа зивак стало появляться, когда приехали с дальнего конца городка пожарные машины и пеной затопила половину местного небоскреба. Зеваки стояли, судачили, давали советы, ругали пожарников, а заодно и власти. Это было неплохим развлечением. Через полчаса огонь удалось усмирить, но толпа не собиралась расходиться. Она глазела, как по удлиняющим металлическим лестницам вытаскивают с верхних этажей раненых, обожженных. Мёртвых укладывали прямо на землю, живых увозили машины скорой помощи. Лишь один из спасаемых никак не хотел даваться в руки пожарникам, видимо, совсем спятил, решили Зеваки. Не вынес он с нового происшествия. Рихнулся. Он стоял на самом краю крыши и ругал весь белый свет. Плевал вниз, показывал кулаки кукише. Он был грязный, маслястый, измождённый, весь покрытый синяками и садинами. Зеваки Уже почтенные стражилы городка никак не могли узнать этого безумца. "Да и откуда?" ведь это был бубачёкнутый, с незашедшим с небес пророком, парил он в светлеющей выси. Указывающий перст упирался в облака. Лицо было истуปลённым, окаменевшим, горделиво застывшим. Только орал буба совсем не по пророчески. Он прямо-таки визжал, брыжась слюной, захлебываясь, пытаясь выкричить сразу все, но до зевак доносились только одни обрывки. И придут бу, придут судьи праведные и грозные, кайтесь, подонки и негодяи, все на колени. Нет, поздно, поздно. Вы все недоноски и выродки! Не будет вам прощения, не будет, и никто к вам дуракам не придёт, понятно? Потому что вы все недоумки без мозглы, кретины, олыки, дерьмом набитые!